И другой человек, который будет жить после меня, будет думать, что именно с него и начинается лучшая часть жизни. Амундсен с удивлением посмотрел на кого-то. Интересно. А впрочем, может быть, вы и правы. Мне тоже казалось, да и сейчас кажется, что именно мы переживаем утро человеческой истории. С рождением каждого человека начинается новый мир. сказал Кагот. Наверное, это чувство самое сильное, и оно держит человека на земле сильнее всяких соблазнов надежда, что с тебя начинается вечность. Да, иногда я задумываюсь об этом, сказала Мунсон. В юности, когда я решался посвятить свою жизнь полярным путешествиям, я думал, что раз мы все так молоды, то и человечество тоже Ведь люди только-только начинают осознавать, что они единые целые, братья и сёстры одной семьи, и что перед всем человеческим сообществом стоят грандиозные и величественные задачи. И те путешествия, которые совершаю я, стирают последние белые пятна на нашей планете. Значит, вы путешествуете, чтобы узнать неизведанное? Да, когот чтобы узнать неизведанное и рассказать об этом другим людям мы чтобы узнать неизведанное обращались к богам к внешним силам разве у вас нет своих богов которые всё знают быть может где-то и существуют всезнающие боги но в натуре человеческой всё познавать самому А вы не страшитесь, что боги разгневаются за то, что вы вторгаетесь в их дела? Ну, если боги достаточно мудры, то они наоборот должны быть на моей стороне и помогать мне, с улыбкой ответил Амундсен. Разве вам не помогают ваши боги? Они помогали мне, но для этого мне пришлось убить человека. Как убить человека вдруг Ламундсен? На путях к какой-нибудь жизненной вершине человеку иногда приходится переступать через жизнь другого человека, тихо ответил какот. Чтобы занять место, которое занимал в жизни великий Амос, мне пришлось собственными руками лишить его жизни. Но это же преступление? Нет, это у нас не считается преступлением, это обычай человеческий обычай. Считается, что через это ко мне придёт такое могущество, что я могу спасти другие жизни. Я и вправду иногда спасал, но не мог спасти самую дорогую для меня жизнь жизнь моей любимой жены Валь, боги не вняли моим мольбам. Да. Я вам сочувствую, сказал Амнсон. Я виноват перед людьми, которые поверили в меня. И очень возможно, что они ищут меня, чтобы убить. Тот, кто избран высшими силами для особой жизни, должен или нести своё бремя до конца, или же уйти. Отступника ждёт смерть. Вы опасаетесь за свою жизнь, спросила Амунсен. Не столько за свою, сколько за жизнь дочери, признался Кагот. Вы Можете чувствовать себя на моём корабле в полной безопасности, сказала муссен. Что касается вашей дочери, то надо взять её сюда. Наш корабль пользуется покровительством норвежского короля, и на этой маленькой территории Норвегии действуют законы нашей страны, защищающие честь, достоинство и жизнь человека.